Но хозяин сегодня добр и пьян, толпа тоже пьяна, толпа колобродит с хозяином весь день. Эх, горькое, горькое это счастье. Прохор стоит на корме дубом, крепко держится за руль. Господин атаман возглашает стоящий на носу дьякон в красной рубахе в плисовых шароварах. «А не видать ли чего в волнах? Да нет, ничего не видать». Рассматривая из-под ладони простор угрюм реки, по-серьезному отвечает Прохор и, как капельмейстер, взмахивает рукой. Везгливый хор мужиков и баб с уханьем, с присвистом рвет воздух. «Ничего в волнах не видно, да не видно, да, только лодочка до дочернее». «Тяни, тяни!» — командуют обалделые с заплеванными бородами, десятки с соцким. С полсотни подгулявших баб и девок, влегая грудью в лямки, прут судно по луговине вниз к воде. Пять в дребедь гипьяных мужиков, падая, разбивая себе зубы, усердно подхватывают лодку сзади. «Вали веселей, вали!» — подбадривает Прохор. «Всем по-золотому!» охальные бабы оглядываются на Прохора, толкают одна другую локтем в бок и хохочут. Девкам оглянуться стыдно, уж разве так как-нибудь из-под руки, сквозь пальцы... А вот как подмывает оглянуться-то. Лодка поскрипывает, мужики подергивают, бабы зубаскалят над голым Прохором, а лодка ходом-ходом вниз. «Чего будет хозяин в воде делать?» — кричат бабы. «С бабами, с девками купаться». «Ишь ты, лакомый! Водичка шибко холодна. Конечком да наливкой согреем. Ишь ты! Не не смотри, на голых глядя». Вот уже, хозяйки твои, пожалуемся, вот уже, уже. Стоп, — гаркает дьякон Ферапонт, все вздрагивают, выпрямляют спины. Господин атаман, — вопрошает он, — а не видать ли чего в лодочке? Нет, ничего не видать. И Прохор вновь взмахивает рукой, как капельмейстер. Хор вижит, только паруса белеют, белеют. Иван Иванович стоит в Тарантасе во весь рост, глаза его, как под солнцем, кускильдин, покапывают слезы. Вот это и есть прохорта. Да! Его голос дрожит, бритый рот кривится. Да, отвечает ему Инокентий филатович Он самый. Тху, болючий летит плевок. Вслед удаляющейся лодки с Посейдоном. «Погоняй, ямщик! Часть шестая Стояла небывалая жара. Тайга суха, как порох. На вершине башни Глядевоба день и ночь дежурят дозорные. По тайге рыщут на лошаденках старики из мужиков или калеки с производства. Их обязанность охранять лес от пожаров. Они получают гроши и называются огневщиками. Тайгу от пожаров стерегли огневщики. Рабочую толщу, где много горючего и горького, раздували поджигатели. Им больше не в терпеть угнетение себе подобных. Впрочем, организация протеста происходила самотеком, стихийно, как и лесной пожар. В бараках, в чайных, в землянках стали появляться разговорщики из своих смекалистых парней или из политических ссыльных, работавших на предприятиях, а то и просто ветер с поля, какой-нибудь Гриша Голован, какой-нибудь Петя Книжник, перелетные птицы, не имевшие пристанища. Сгрудятся по праздничному делу в бараках рабочие, Начнут горестно подсмеиваться над собой, Житье-бытье перетряхать. Тут прижимка, здесь прижимка. Эх, жаль, Гриша, голова на нет. Как нет? Здорово, дружки, я здесь. И сухоребрый, спина доска, ноги жерди, Вылезает с задних нар с темноты, желтолицы, болезненного вида человек. Рабочие в обрадованный хохот На перебой меляги руку жмут, А вот папироску, а вот лепешечку, а вот кружечку-чайку. Эй, бабы, плесните товарищу молочка чуток. Здесь живут землекопы-дорожники. За чаем в прикуску, в прилиску, в приглядку. Намазолившие уши разговоры, сетования. От них давным-давно болит душа. Протасов все-таки хоть и хороший, а барин. Протасов поманил нас, до да замолк. Что же нам делать? Это зовется выжидательная политика. Грызет черствую лепешку молодыми, но сгнившими в тайге зубами Гриша Голован. Это зовется накопление сил. Что ж, его политику я вполне одобряю.